Глава 14 Надо ехать ровно, проговорил Златков. Рязанцев отпил часть большой кружки, погладил кота и поинтересовался в полголоса с заговорческой интонацией. У вас есть окно на границе? Кот чуть повел ладним ухом и быстро скользнул по хозяину изумрудным взглядом. «Да, на самом деле, ни хрена не смешно. Сегодня это проблема», – почесал затылок Алексей. «Методы из арсенала боевиков Кутепова нам не подойдут». «Войсковая операция? Кавалерийский рейд?» – продолжал валять дурака Олег. «Или лучше танковый?» Олеж, иди в баню», – отмахнулся Златков. «Прошелся несколько раз по кухне из угла в угол». «Ладно, буду узнавать, как это теперь делается». Лех, свяжись с Янкой», — уже серьезно сказал Олег и поставил кружку на стол. «Все-таки у тебя там семья, родственники. Это должно как-то решиться. Таких ситуаций миллионы». «Ну да, пойдем таким путем», — кивнул Златков. «В общем, разберемся». Разбираться пришлось около недели. Янка оказала гораздо большее содействие для его приезда в нынешней обстановке, чем можно было ожидать при их весьма натянутых сейчас отношениях. Прислала кучу всевозможных бумаг и даже нотариально заверенное приглашение на въезд. Правда, будет ли от него толк, бабушка Надвой сказал Сладков посидел на разных форумах, почитал мнения людей, пересекавших границу за последнее время. Было очевидно, что действительно нужно запастись как можно большим количеством бумажек, подтверждающих, что ты имеешь непосредственное и как можно более близкое отношение к людям и местам в пункте назначения. В остальном как повезет. На кого попадешь, как и о чем сложится разговор. Могли пропустить, а могли и нет. Да и вообще, кто-то рассказывал всякие страшилки, а кто-то писал, что не изменилось ровным счетом ничего. Сначала, разумеется, отвезли на дачу к Златковского кота. Затем Олег довез друга до вокзала и проводил на поезд. «Камуфляж, автомат, все взял?» С серьезным видом шутил в своей манере Олег. «Ага», – стряхнул Златков одним-единственным тощим рюкзаком. «И два танка в правом кармане. Надувных, последний секретная российская разработка». «Ладно, Леха», – уже действительно без юмора проговорил Рязанцев. «Удачи тебе». «И будь осторожен!» «Спасибо!» Златков кивнул и пожал плечами. «Думаю, при самом худшем раскладе просто завернут на границе обратно!» Они обменялись крепким рукопожатием. Златков взялся за поручень и легко заскочил в тамбур вагона. Алексей любил поезда. Закинув свой небольшой багаж на верхнюю полку, он всегда предпочитал брать верхние места, уселся за столиком окна. Тронулись плавно, без толчка, О начале движения можно было судить только по поплывшему за стеклом назад пирон. Златков взял чай и погрузился в незаметно обхватившие его сами собой мысли и воспоминания. Почти год назад, 17 августа 2013 года. от чего то эта субботняя дата отпечаталась у Алексея в память. Бывает ведь такое. Они всей старой студенческой компании встречались на даче в Рязанцево. Так получилось, что все вместе до этого они не собирались уже достаточно давно. Златкова приехали накануне вместе с Олегом. Ринка с детьми жила на даче все лето, как обычно. Янка сразу включилась помогать хозяйке. У них удивительным образом получалось резать салаты и при этом общаться без остановки. Дело спорилось быстро. Тох возился с ребятней. Сын и дочь Рязанцева были значительно его младше. «Олегович Рязанский!» Звонко выкрикнул Златков-младший. «Айда вместе в магазин за хлебом! Мороженое меня!» Ждали, когда придут с электрички Моти и Лёлик. «Сто лет их уже не видел», — говорил тогда Златков, разжигая вместе с Рязанцевым мангал. «Чем они сейчас занимаются?» «Манагерем каким-то работают», — пожал плечами Олег. Так сложилось, что по специальности после окончания вуза из всей компании сейчас трудился только Златков. Хоть и пришлось ему побегать, хватаясь за любые возможности заработать. Это было неудивительно для непростого периода конца 90-х, начала 2000-х годов. За любимое дело оба, и Алексея и Олег держались долго, но жить с него тогда было более чем проблематично. Янг сменил несколько контор разной направленности. Рязанцев отступил после рождения второго ребенка. Ему пришлось бросить аспирантуру, куда они поступили вместе с Олегом Златковым. Выбор тогда для него стоял – кормить семью или учиться. В итоге Олег сейчас работал в водоканале. Впрочем, он ничуть не жаловался на то, как сложилась жизнь. История продолжала оставаться в качестве хобби. К тому же у него была поисковая работа. Моть так до сих пор и не женился. Лелик успел два раза развестись. Детей ни у одного, ни у второго не было. Сферы приложения их усилий также были самыми разнообразными. Все гости собрались к середине дня. Волю общавшись на разные темы за вином и шашлыками, старые студенческие друзья, разумеется, не могли не пройтись по темам историческим, причем применительно к сегодняшнему дню. Словом, все как обычно. Перед этим на выставленном на садовый столик ноутбуке они смотрели документальный фильм о 1941 году. Ссылку на него прислали Янки и ее киевские друзья. Изложенная в фильме трактовка событий в общих чертах была созвучна их давно устоявшимся взглядом. Единственный повод, по которому Златков высказал недоумение, так это отчего в названии фильма присутствует словосочетание «Запрещенная правды. Никаких особых откровений фильм не содержал. Они давно и хорошо знали все затронутые в ленте сюжеты. Вызывало несомненную симпатию, что авторы стояли на вполне нормальных общечеловеческих позициях. И в чем откровение... — спросил он Янку. — А в том, что нужно чаще напоминать, сколько жизней забирали в 20 веке два самых страшных тоталитарных режима и откуда они оба взялись, — отвечал Янка. — Все и так очевидно, — пожал тогда плечами Златков. — Видимо, уже не для всех, особенно сегодня, когда у нас в обществе так буйно расцвела ностальгия по советскому периоду. — Все верно, — поддержал янку Моти. — Разве тот, кто не может давать жизнь, имеет право ее забирать? Это истине тысячи лет, усмехнулся Рязанцев. И тысячи лет она нарушается. Ну, а только никогда подобное возведено в ранг закона. Моть, бесспорно, кивнул Олег. Здесь нет предмета для дискуссии. Плетая жареное мясо, моти с леликом, весьма неопределенных формулировках продолжили выражать смутное недовольство некоторым реалиям настоящего. И вообще знаю я вас, ворчал Лелик. Для вас, герои, Меллер Закомельский на Транссибе и генерал Мин со своими семеновцами при зачистке московских баррикад в 1905 году. Сладков и Рязанцев переглянулись. А что, грамотные антитеррористические операции, выражаясь современным языком? Прекратите, бросилась Янка. Началось, усмехнулся Ринка. Классическое российское интеллигентское брюзжание. О, смотрите. Принялся, как всегда, все раскладывать по полочкам рязанцев. «Мы тут все сидим в тепле и уюте, едим, пьем, говорим, все, что думаем. Никто за нами не приходит. Кому вы нужны?» Со смехом обронила Иринка, проходя мимо с тарелками в руках. «И слава богу, дома никто не стреляет», — невозмутимо продолжал Олег. «Мне кажется, это немало, господа историки». «Ага», — отозвался с набитым ртом Мотя. «Все, это пока». «Да совок — это все!» — раздраженно бросил Лель. «Вы это должны понимать, в какую сторону все катится!» В разговор снова вступил Ринг. «Нам этот совок дал прекрасное образование. Я благодарна той стране за свое детство!» Янка усмехнулась, покачал головой, но ничего не сказала. «А что тебе вспоминается?» — поинтересовался Иринка Златков. «Большая безопасная страна? Стабильность? Социальное равенство?» дети безопаски гуляющие во дворах по настоящему бесплатное медицины и образование одинаковый уровень жизни для всех пожалуй да подумав ответил ринка и вспоминается это не только мне с ринкой они уже спорили на эти темы поняв что по ряду моментов их взгляды расходятся решили что ради добрых отношений не стоит конфликтовать тем более что объединяющего их было все равно многократно больше потому что всех то может вспомнить другое уже нет в живых, серьезно заметил место Златкова Моти. Я не уверен, что они все ставили целью своего существования положить жизни за светлый завтра. Их жизни брали, не спрашивая. Этого никто не отрицает, поворошил кочергой в мангале угле рязанцев. И что такое совок, и как глубоко он у всех у нас до сих пор сидит в печенках, мне тоже рассказывать не надо. Слушаю ваше предложение. «В смысле?» — скинулись Лелик и Моти. «Начните себя. предложить что-нибудь конструктивное. Или дальше нытья, а здесь все плохо, и никогда ничего хорошего не будет, не двинуться». «Не валяй, дурака, ты прекрасно знаешь, о чем все мы говорим», — раздраженно произнес Лёлик. «Олежек, ты думаешь, что ты изменилось сейчас?» — горько усмехнулся Моти. «Это зависит только от нас», — тихо и серьезно проговорил Рязанцев. «Да брось ты, не будь наивным!» — покачал головой Моти. «Блажен, кто верует!» — саркастически хмыкнул Лелик. Чувствуя, что обстановку нужно разрядить, Златков вытащил из сумки бутылку водки. «Мужики, давайте делом займемся, наконец!» Друзья переглянулись. Иринка и Янка ушли на кухню. «Нет!» — выкрикнул Моти, картинно, выставив перед собой руку и тут же помахал кистью. «Нет возражений!» Все весело расхохотались. Выдержав паузу, Рязанцев сказал негромко, но с большой внутренней убежденностью. «А насчет веры? Без веры жить нельзя, иначе можно сойти с ума от бессмысленности и несправедливости происходящего вокруг». «И еще образовывать и просвещать», — поднял рюмку Златков. «Только так». «Согласны», — дружно ответили остальные. Вечером они собрались ехать на Рязанцевской Ниве за добавкой в поселковый магазин. Забери не включи, сказали Ринк с Янкой Тохи. Друзья все вчетвером набились в машину. Олег долго шарил по карманам и торпеде, приговаривая: "Черт его знает, куда они подевались". Никуда они не поехали. Да и хорошо. Вместо этого раскачивая старенькую Ниву из стороны в сторону, орали Вон и Дих группы Рамштайн. Благо, все в школе и в институте учили немецкий язык. Когда закончили, Лёлик, восстановившийся на минуту тишине, задумчиво взялся за повязанный на салонное зеркало заднего вида георгиевскую ленточку. На ней была нашита, взятая из одного широко известного в узких кругах журнала реплика знака «За ледяной поход» – мечть в терном венце. Такой своеобразный пароль для посвященных. «Я помню, я горжусь», – процитировал Моти. Вот так вот все переплетено, задумчиво бронил Златков. Лелик щелкнул ногтем по второй повязанной тут же ленточке зеленого цвета медали «За оборону Ленинграда». Тебе не приходило в голову, что всех этих жертв можно было избежать? Блокаду не тронь, это святое. С нешуточной угрозой в голосе нахмурился Рязанцев. Златков с заднего сиденья обнял за плечи друга и произнес. Об этом имеют право судить и говорить только участники тех событий, но никак не мы. Они уже все сказали, дернул плечами Олег, делом. Ладно, давайте заканчивать на сегодня, устало выдохнул Моти. На следующее утро все выбрались на кухню поздно. Лелик нерешительно открыл дверцу в холодильник. Спросил неуверенно. Пиво? Ой, нет, нет, отрицательно замахал руками моть Кофе и аспирину, добавил Златков, потирая виски. На кухню заглянул Тоха. Ну, отцы, вы вчера и зажгли. Рязанцев подмигнул ему и болезненно поморщился. Все-таки их двадцать лет остались уже где-то далеко. Златков лежа сейчас на верхней полке, вспоминая эту встречу друзей, улыбался в потолок. Поезд отстукивал монотонный ритм. За окном пробегали одинаковые равнинные пейзажи. Где-то среди них была прочерчена незаметная глазу граница. Сладков пересекал ее в обе стороны десятки раз и знал все окрестные станции наизусть. Он спрыгнул на пол, привел себя в порядок и сел у окна в ожидании досмотра. В вагон вошли пограничники. Отработанные движения, утомленные лица, все без какого-то опломба говорили по-русски. Коротко, негромко и деловито. Старший, терпеливо, не перебивая, выслушал Алексей, куда и с какой целью он направляется. Все имеющиеся бумаги просмотрели внимательно. Вежливо попросили предъявить содержимое рюкзака. Задали несколько уточняющих односложных вопросов и пропустили. На вокзале в Ровно ничего не изменилось. Все было так, как и во все его приезды на протяжении последних почти уже 20 лет. От этого сразу стало легче. Идя привычным маршрутом на знакомую остановку общественного транспорта, Златков местами слышал фразы на русском языке. Никто наговоривших не кидался, не ругался, не затыкал. Город жил своей неспешной, не бросающейся в глаза жизнью. У железнодорожного вокзала Алексей сел на троллейбус, старый, забавный, чешского производства фирмы «Шкода». В Питере на его память таких никогда не было, но были похожие львовские автобусы когда-то давно такие же закругленные и глазастые. Это навевало воспоминания из детства. В каком-то рассеянном состоянии, непонятной стальгии, перемешанной с грустью, Алексей доехал до нужного ему переулка, за которым улица плавно уходила вниз, затем снова карабкалась вверх и вошел во двор дома, где жили Янкины родители.